Глава двадцать седьмая. «Крутой поворот», — пробормотала я, когда Зинаида вернулась. «И что было дальше?» «Миша сделал справку о болезни Наума. Отвез ее в милицию», — ответила собеседница. «Потом нашел младшего сына». «Где, кто ему помог отыскать парня, понятия не имею. Ко мне приехала Маргоша, коротко сообщила». Парни до суда будут держать в СИЗО». «Версию Игоря не стоит сообщать следователю. И то, что мы не нашли в квартире Нины никаких ценностей, тоже не предназначено для ушей дознавателя. Я на суд не пойду, и Миша в зале не появится. Но мы наняли дорогого адвоката. а тебе ни слова. Только свои знают, что ты в комнате в тот день находилась. Я согласилась». И на этом все. Мы больше о Науме не говорили. Никогда. Никому не хотелось обсуждать эту тему. Да уж, пробормотала я. Зинаида Борисовна погладила пустой чемоданчик. Я понятия не имела, что в подоконнике есть тайник. В мастерскую Юрия в его отсутствие при жизни никто не заходил, а после смерти тем более. Муж помогал Алексею, посылал Кропоткину клиентов, которые слезы горного озера покупали. Чемоданчик там лежит, небось, давно. Наверное, я сглупила, не рассказав вам сразу всю эту страшную историю, но я полагала, что она не имеет ни малейшего отношения к визиту Федора. Я парня осторожно расспросила, он ничего о прошлом Наума не знал. Обратился к нам, потому что по провинциальной наивности решил, что в Москве живет дядя. Почему бы ему племянника на некоторое время не пригреть? Игорь, когда парня увидел, тоже удивился. Но мы интеллигентные люди, приютили Федора, Правда, проявили осторожность. Я сказала, мы не знакомы. Ваш отец уехал из Москвы и обжился в другом городе. Игорь остался в столице. Связь между братьями прервалась. Давайте без обид, поймите меня правильно, в столице много мошенников покажите ваш паспорт». «И не подумаю сердиться», — ответил парень. «Сам так поступил бы, постучись ко мне неизвестно кто». Я проверила его паспорт и повеселела. «Давайте чаю попьем. За разговором Федор сообщил, что его родители скончались. О них и о себе рассказал. Ну и дальше про покупку дома, про ремонт, и вон что вышло. Окончательно меня успокоил подарок. «Смотрите» хозяйка открыла нижнее отделение буфета и достала сундучок. — Какой красивый! — ахнула я. — Резной! Можно поближе рассмотреть? — Конечно! — кивнула Зинаида Борисовна. — Это работа на ума. Он его сделал для своей жены. — Удивительная вещь! — восхищалась я. — Все фигурки раскрашены. — Вы разрешите сделать фото? Создается впечатление, что барельефы... «Это рассказ о каком-то событии». Зинаида Борисовна опять направилась к буфету. Она не замолкала, цитировала незваного гостя, передала мне весь его рассказ о себе. Потом закашлялась. Я вынула из своей сумки чемоданчики и положила их на стол. «Возвращаю ваши достояние. На них только ваши и мои пальчики, других нет. Возможно, их протерли». «Хотя отпечатки не сохраняются вечно, со временем они могут сами исчезнуть». «Юрочка был очень аккуратным», — вздохнула вдова. «Он вполне мог обрабатывать сейфы после того, как их кто-то трогал. Что-то мне не по себе. В горле першит, дышу с трудом». Зинаида потрогала свой лоб. «Вроде температуры нет. Скорее всего, это давление». «Я встала. Я утомила вас». «Разговор вышел тяжелый». «Вы нашли Федора?» — поинтересовалась Зинаида. «Пока нет», — призналась я, — «но непременно отыщем его. Не говорил ли он случайно, кто ему помогал приобрести недвижимость?» «На эту тему разговора не было», — ответила Зинаида. «Погода в Москве в последнее время ужасная». «Вот у меня и начала голова болеть. Даже ночью я проснулась от мигрени». Днем прошла, а сейчас опять. Игорек тоже жаловался. «Хорошо, что Светочка с детьми, Сонечка и Петей, улетели в Италию. Я купила там маленький симпатичный домик». «Танечка, я всегда рада вас видеть, вы приятный человек». Я только сейчас подумала, что если моя головная боль не следствие отвратительной московской погоды, а первые признаки гриппа? Как только выйдете из нашего дома, Увидите на углу аптеку. Купите там витамин С, примите ударную дозу. Еще есть капли в глаза и нос от вирусной болезни. Я встала. Спасибо. Я сделала пакет прививок, в том числе от гриппа. Все равно выпейте витаминчик, повторила Морина. Лучше перебдеть, чем не добдеть. На меня вдруг тоже напал кашель, в горле запершило. В глазах начали скапливаться слезы, но я увидела, как Зинаида Борисовна упала грудью на стол. В мгновение ока я сдернула с себя кофту, облила ее водой из бутылки, которая очень кстати оказалась на столе, завязала мокрую одежду, как маску на лице, вытащила хозяйку квартиры на лестничную клетку и позвонила Коробкову.